часть 5 Платон шел круговым рейсом, то есть заходя во все порты, даже такие где не было пристани, там выгрузка производилась на филюке, пассажиры уезжали на лодках. Принимая участие в выгрузке и погрузке, матросы получали 5 рублей с тысячи пудов груза. Я не мог работать, был малосилен таскать пятипудовые мешки, хотя бы в трюм, чтобы положить их на строп лебедки. В таких случаях меня посылали в трюм только присматривать за береговыми грузчиками. Я успевал сходить на берег, делая это по разрешению или без разрешения. В Севастополе заинтересовали меня больше, чем броненосцы, так называемые «поповки» – желтые, круглые, плавучие батареи с широким низом. Мне сказали, что «поповки» строил инженер Попов в 1853-1855 годах. Я поднялся прямо вверх по крутому склону, недалеко от вокзала. Устал. Немного походил по этой части города и, не зная, что делать дальше, вернулся на пароход. Огни вечерней Ялты поразили меня. Весь береговой пейзаж Кавказа и Крыма дал мне сильнейшее впечатление по рассыпанным блистательным созвездиям. Огни Ялты запомнились больше всего. Огни порта сливались с огнями невидимого города. Пароход приближался к молу при ясных звуках оркестра в саду. Пролетел запах цветов, теплые порывы ветра. Слышались далеко голоса и смех. Я без разрешения ушел в город, но проходил недолго, боялся брани. Передо мной шла вверх узкая полуосвещенная улица. По ней спускалась кавалькада. Дамы в амазонках, мужчины в цилиндрах, смуглые татары. Пронесся запах духов. Молодые, возбужденные экскурсией женщины громко говорили со спутниками по-французски. Я чувствовал себя стесненно. Чужим здесь, как везде. Но еще сильнее... чуть ли не столбом тротуара. Мне было немного грустно, и я вернулся на пароход. Долго я слышал памятью «члок-члок» копыт и видел красные лица дам, небрежно прильнувших сбоку коня к седлу. Остальная часть рейса, вид портов и характер остановок, мною забыта. Кроме исчезающего днем с горизонта шествия снежных гор, их растянутые на высоте неба вершины даже издали являли вид громадных миров, цепь высоковознесенных стран, сверкающего льдами молчания. Лишь в Батуми я помню одну мелочь. Боцман говорил, что тамошние хозяева винных погребов, грузины, держат вино в мехах и дают попробовать его бесплатно. Еще по иллюстрациям к Дон Кихоту я пленился живописным видом бурдюков, мехов, а потому сходил в Батуми к грузину духанчику, где точно на камнях и подставках, как толстые туши, лежали эти меха с вином. Но духанщик налил мне на пробу только треть стакана красным вином, и оно мне так не понравилось, что я больше пробовать не ходил. По возвращении в Одессу Платон стоял там неделю, и, как уже подошел срок моих восьми с полтиной, то старший помощник начал требовать с меня деньги. Я отговаривался тем, что дважды писал отцу, и на днях получу деньги, но был страшно встревожен. По возвращении в Одессу я точно получил письмо от отца, но такое... что надежд на деньги у меня не было. Правда, в письме лежала трехрублевая бумажка. Отец писал, что денег он посылать больше не может. Старайся сам. Он жаловался на дороговизну, многосемейность, нужду. И я знал, что все это правда. Мне нечего было продать, чтобы набрать 8 рублей 50 копеек. К Хохлову обращаться я стыдился. Я очень жалел, что перед первым отплытием продал одному матросу свое полосатое байковое одеяло за 4 рубля. Оно стоило 10 рублей. Только для того, чтобы купить одну из прекрасных фарфоровых китайских чашек. За нее я заплатил 2 рубля 50 копеек. Надо мной смеялись. «Ну зачем тебе чашка?» Спрашивал Врановский и другие. Но я не мог объяснить им то, что плохо понимал в себе сам. Жажду красивых вещей. Еще очень нравились мне узкие ножи в ножнах. Небольшие, с прямой ручкой из отшлифованного пестрого камня, вывозимые из Греции. Такой ножик я купил у Казицкого за полтора рубля, а он платил за него 80 копеек. Подступил срок отплытия, и старший помощник накануне отхода еще раз сказал, надо платить вперед или уходить. Я обещал всякую нелепицу, втайне надеясь, что обо мне забудут. Действительно, разговор не поднимался больше об уплате. Забыл помощник или решил ждать, я сказать не могу. Второй рейс так или иначе я совершил. рейс оказался трудным ранние холода этого года резкий северный ветер и штормы при отсутствии теплого платья так выстудили меня что бывало ночью на вахте я весь трясся то и дело бегая в кубрик греться хотя рисковал подвергнуться наказанию матросы зная что я не уплатил и плыву в некотором роде зайцем пугали меня гриневского садят в севастополе помощник сказал гриневского садят в керчи садят в батуме садят садят садят скребло у меня на сердце весь путь до батума пока мы не пошли обратно желая смягчить начальство которое оставалось равнодушным я бросался везде где работали где был нужен и не нужен ворочил брашпель тащил канаты кайлал свертывал их на юти и баки замерзал нес вахты кто-то дал рваный овечий полушубок скорее пиджак из одних сырых кож скорее напоминающий собрание пластыри чем одежду Но мне стало легче. Иногда утром на обратном пути скользко было ходить по обледеневшей палубе, приходилось хвататься за промерзшие снасти. На этом обратном пути я ради какой-то надобности прицепил к шкерту дубовое ведро с медными обручами и пустил в волны. Узел развязался, ведро осталось дельфином. Тогда боцман приказал мне достать ведро, где хочу. Купить или украсть моё дело, но иначе заберут остаток моих вещей. Ведро стоило 3 рубля. Ведро я достал в Одессе, но об этом потом. Самой тяжелой историей, разыгравшейся на платоне в тот рейс, была история пьянства и трёмной кражи, произведенной Врановским и Козицким. Произошло это так. В Феодосии палуба парохода была нагружена большими бочками вина и стадом овец, штук 200. Чтобы овцы не бегали и не сбивались в кучу, между ними по палубе устроили перегородки из досок. Бочки стояли вдоль бортов, а также в проходе между лебедкой кормового трюма и стеной входа в машинное отделение. Часов около десяти вечера при сильной качке я, Врановский, братья-нижегородцы и еще два матроса рассматривали медную трубку, которую показал нам боцман. Известно, что в таких случаях, а что-то было решено без меня, люди, особенно бывалые, объясняются наподобие муравьев, более трением незримыми усиками, чем точно сказанными словами. Особо прямого ничего сказано не было, только боцман предупредил, чтобы сделали дело осторожно. Сам он пить не пошел. Свистал адски холодный ветер. Темно было, как в животе черной кошки. Вахтенный помощник не видеть нас, не слышать не мог. Мы пробрались за машинное отделение. Один матрос просверлил буровом бочку, вставил в отверстие медную трубку, и дело пошло. В бочке был крепкий портвейн. Кто прикладывался сосать, тот отходил нескоро. Слезы от крепкого винного духа, тепло и головокружение напали на меня, когда я по очереди раза три приложился к этой материнской груди. Не столько от количества выпитого вина, сколько от дыхания спиртом из бочки, мы все скоро охмелели до чрезвычайности. Сели, стали закусывать. Начался хохот, шутки и очень громкие уговаривания вести себя тише. В вахтенном на палубе был я. Мне пришла удачная мысль доить овец, попить парного молока. Все поддержали меня, начали ловить во тьме лохматых животных и щупать, где у них вымя. Доить решили в фуражку. Перепуганные овцы сломали перегородки и начали скакать дико блея по спавшим над трюмами палубным пассажирам. С мостика раздался свисток. Я стал винчивать по трапу наверх и предстал перед старшим помощником, ухмыляясь вполне бессмысленно. «Что за шум? Что такое?» — Это овцы, — сказал я. — Овцы, и больше ничего. — Гриневский, ты пьян? — Зачем же пьян? — Я не пьян. — Ну, дохни. — дохнул. — Так, кто там с тобой? — Я сказал. — Что вы делаете? — Да ничего. Сидели, курили. Вахтенный помощник приказал позвать боцмана, старшего матроса и Врановского. Пришлось нам признаться, что перепились из бочки, которой жулик Боцман сосредоточенно заколотил свежую рану клепкой. А на другой день в кубрике был произведен обыск. Оказалось, что из нескольких ящиков в трюме, которыми ведал Врановский, пропало пять штук сукна. Незадолго перед этим Врановский дал мне и Казицкому много дешевых конфет и папирос. Они лежали в наших ящиках. Материи не нашли, но нашли эти папиросы и конфеты. Их Врановский тоже украл. Его допросили. Он признался и вернул сукно, зашитое им в свой матрац, а также спрятанное частью под кубриком среди хлама. По отношению к пившим вино командир ограничился строгим выговором, а Врановского и Казицкого, тот тоже участвовал в похищении товара, и сожаления к ним не предали суду, но уволили по приходе в Одессу. Никак не ожидал от Врановского. Слышал я разговор старшего помощника с механиком. Хороший матрос, держал себя всегда с гонором. Предложено было уйти и мне, как не имеющему, чем платить. Но я уже приготовился к этому. Боцман со старшим матросом требовали восстановить ведро, иначе изобьем насмерть. Что делать? К Платону пристал борт-оборт пароход Петр. И вот, обуреваемый смелостью отчаяния, днем, наученный так поступать тем же боцманом, Я среди толкотни публики и грузчиков, на глазах у всех, взошел на мостик Петра, вынул из гнезда дубовое ведро с литерой «П» и вручил оное боцману. Ведро, конечно, покрасили и присвоили, но, как улик не было, напрасно матросы Петра попрекали нас кражей. Боцман меня не выдал. Часть шестая. Мне ничего не оставалось, как идти снова к Хохлову. Так я и сделал. И сжались надо мной, бухгалтеры опять поселили меня в здании береговой команды, хотя, не стесняясь, высказывали удивление, почему мой отец не поддерживает меня, раз я уже начал плавать. Но всегда трудно правильно оценить чужие отношения. Для этого надо было знать моего отца, прошедшего юношей тяжелую школу трехлетней тюрьмы после восстания 1963 года, его сибирскую ссылку, его манию самостоятельности сына и его идеалы труда, пользы обществу. помощи старику отцу. Во многом отец был наивен, как и я. Должно быть, он думал, что мне найти работу и работать довольно легко. Главное малое жалование, 60 рублей, вечные долги и пятеро детей. На этот раз я прожил в бордингаузе целый месяц и по очереди ходил сторожить на мол склады, но только ночью. На молу было светло как днем, Часто хотелось спать, однако тому мешали контрольные часы, которые надо было заводить каждые 5 минут. Ноги тяжело мучили меня раны увеличивались икры опухли. Не падая духом я по-прежнему обходил день за днем гавань, пытаясь найти место матроса или кочегара. В бардингаузе жил тогда временно кочегар иванов. Это был тихий молодой человек с чистым белым лицом и близоруко щурящимися глазами Русой причесывался он гладко назад к затылку одевался в синее, как вообще кочегары глухой синий пиджак китель из синей дабы и такие же брюки Ему пришлось быть послушником на Старом Афоне, к монастырю его вообще тянуло. Я с ним сошелся. Он и Василий Иванович были единственные, кто меня не травил. К тому времени мои отношения с Кулешом, всегда подзадоривавшим и дразнившим меня, стали враждебными. Без пикировки не обходилось ни одного дня. Он звал меня Паныч, в насмешку, конечно, твердил при других, что хохлов мой дядька, то есть дядя, создавая тем ложное положение. Он твердил, что отец от меня отказался, что я малахольный, то есть меланхолик, ненормальный, псих, что я лодырь и тому подобное. Вспылив, я бронил его самыми непотребными словами. Этот кулиш несколько лет назад был до полусмерти избит командой своего парохода за то, что утаил пять тысяч рублей золотом, украденных сообща из почтовой каюты. Грудь его была разбита, ребра сломаны, от того-то он держался неестественно прямо. Не знаю, чем он обошел следствие по этому делу, но его не трогали, а он даже считался у нас старшим и получал пенсию. Был слух, что в парке на одном дереве висят эти спрятанные кулешом пять тысяч рублей, но мало кто верил такому слуху. Эта темная история была мне неинтересна. Многого не помню, приведу лишь пример пикировки, скорее перебранки. — Ты что, скаженный проклятый, опять мою ложку взял? Да они же одинаковы. одинаковые одинаковы мать твоя одинакова. Заткни фонтан огибалка бояк Ах ты в гроб печенку и так далее по всем частям организма включая религиозные и моральные категории книг проклятый книг чугунный постав вокруг которого обматывают канат книг кранец банберка большой поплавок матрос с погоревшего корабля малохольный тебе гальюны! сортиры, чистить, а не борщ жрать. Ты голодный, на тебе кусок, подавись. Одинаковы. То моей ложки конец зарублен, на вот, бачишь Бывало сильнее, бывало слабее, но пикировка обязательно кончалась отвратительной руганью. Не знаю, что выдумывал обо мне Кулиш за моей спиной, но дело кончилось плохо. Однажды Кулиш загадочно сообщил, что Хохлов требует меня к себе. Он и Силантьев сидели в отдельной комнате конторы. По лицу Хохлова я сразу видел что он разозлен. «Вот я пришел», — сказал я. «Скажи, пожалуйста», — грубо сорвался Хохлов, — «какой это я тебе дядя?» «Вы мне не дядя. Я не понимаю». «Ты нагло врешь. Ты всем говоришь, что я твой дядька, и что я сделаю тебе все, что ты только захочешь». «Кто вам сказал такую чепуху?» «Кулиш! И я верю ему!» Разыгралась безобразная сцена. Мои объяснения, что Кулиш сам называл Хохлова дядькой, что он клевещет, ничему не помогли. Хохлов кричал, что я испорченный человек. Я плакал и кричал, что вы с Кулишом оба сумасшедшие, если так, что Кулиш негодяй. Хохлов кричал, что Кулиш честнейший человек, а я на него клевещу. Силантьев, хотя поддерживал Хохлова, но очень сдержанно, видимо, сочувствовал мне. Как я узнал потом от Иванова, разросшаяся сплетня о родстве с Хохловым обратила меня в незаконного сына-бухгалтера. И это взбесило взбалмошного, но по существу доброго человека. Еще обиднее, быть может, казалось ему, что, по словам кулиша я называю его «рыжий дядька». Я настаивал, и кулиш был вызван. Произошла очная ставка. Кулеш нагло утверждал, что автор сплетни «я». задыхаясь от негодования я осыпал его справедливыми упреками и видел что поколебал мнение хохлова о себе. однако по предложению хохлова из Бордингауза мне пришлось уйти. Я получил лишь разрешение хранить время на свои вещи в команде. Пночевав в порту под балками эстакады, я утром пошел в больницу, где осмотрев мои ноги фельдшер положил меня в хирургическую палату. здесьсь было немного больных, среди них несколько матросов, кто без руки, кто без ноги, Были также страдальцы с вырезанной челюстью и больные раком. Несколько почти здоровых парней бродило по палате, гагача, задирая друг друга и флиртуя с сиделками. Один из них, помягче и деликатнее прочих, оказался мой земляк, вятский крестьянин. Он плавал матросом на Петербурге добровольного флота и теперь ожидал операции. Надо было вырезать подмышкой жировой нарост. Его звали Фёдор. Широкое, курносое и ребое лицо Фёдора располагало к нему Он относился ко мне хорошо и старательно защищал меня от больных, которые меня, как новичка в больнице, приняли было на штыки разных проделок. Из них одну я запомнил. Ночью меня разбудил торжественно и грустно один такой больной и сказал шепотом, чтобы страшнее было. «Подвинься, Гриневский, надо положить мертвого. Сейчас принесут». Я не был труслив, а мертвецов вообще не почитал причиной паники. Кроме того, заподозрил мистификацию. — Пусть несут, — заявил я. — Кладите, места хватит. Раздалось тихое пение со святыми «Упокой Господеви» и из дверей показалась процессия. Несколько человек несло завернутый в простыню труп. Впереди со свечкой в руке шел, тщательно закрывая лицо, какой-то тип. Труп торжественно положили рядом со мной, и я почувствовал, что мертвец теплый, даже чуть шевелится. — Вставай, довольно дурака валять! — закричал я. Тогда мертвец воспрял и начал скакать козлом, а затем вместе с другими он кинулся на меня. Озорники перекатывали и щекотали меня, а я так рассердился, что стал бить кого и как попало. И Фёдор наконец, прекратил это ночное безобразие, разбудившее труднобольных. Пикировка долго звучала под потолком палаты. В более ужасной больнице мне не приходилось лежать. Порядки городской одесской больницы были известны всем в городе. Больные сами мели, сами натирали пол, халаты короткорукие, рваные и нечистые, колпаки не по головам, жесткие постели и лепешки-подушки, набитые слежавшейся соломой, грубые простыни и редкие изношенные одеяла, нечистоплотные, грубые служащие, хулиганство больных и произвол старшего врача, кричавшего на больных, выгонявшего, если не ели скверную пищу. Все это действовало угнетающе. особенно при воспоминании о прекрасной земской больнице в Вятке. Лекарства не стояли на столиках у кроватей, а просто в определенные часы канавал-фельдшер обходил палату со склянками в руках и каждого заставлял глотать, что полагалось по его списку. Явное воровство правила этим домом. Кто же поверит, что, собирая с 500-тысячного населения, ну, допустим, хотя 200 тысяч рублей больничного сбора, 60 копеек в год с человека – обязательное постановление, нельзя было бы нас кормить иначе, чем арестантским супом и слегка тронутым постным маслом, в добавок пересушенном при жарении, картофелем. Кто там у них получал молоко, яйца, кисель, манную кашу? Я не знаю, может быть и получал как чудо, но мы были всегда голодны и всегда неспокойны. Предположение операции, пугавшей меня, отпало». Как-никак перевязки, мытье ног, малое движение и лекарственной мази заживили дней через 15 мои ноги. Опухоль рассосалась, раны сузились и затянулись с трупом. Тогда я попросился на выписку, с облегчением покинув эту больницу. Часть 7 По выходе из больницы мне ничего другого не оставалось, как влачить голодное существование, подобно прочим париям порта, ночующим в ночлежных домах, где я теперь ютился и сам. Ночлежных домов было в карантине два или три, не помню. Не разрешалось остаться в ночлежке дольше восьми часов утра, поэтому приходилось идти мерзнуть на улицу. Наступила холодная солнечная осень, и лишенный теплого платья, я часто заходил греться в обжорку, в трактиры. Работать на выгрузке я не мог, не хватало силы. огрузить уголь, то есть катать его в тачках, меня не брали, хотя я и выходил несколько раз к босяцкому наряду возле угольных складов. Совершенно не могу припомнить, как я питался тогда. Едва ли я даже питался, я систематически голодал, изредка выпрашивая на пароходах кусок хлеба, изредка обедая с матросами. Для этого надо было в 12 часов дня стоять возле борта парохода у бака. Почти всегда, видя маячащего, вздыхая бродягу, матросы кричали «Иди, бери ложку!» или отдавали остатки обеда. Раз я так обедал на Платоне среди старых знакомых, Однажды латыш с парохода из Лебавы позвал меня в кубрик, дал кофе с молоком, хлеба и сало, и я наелся досыта Свои башмаки я променял на опорки. Брался за собирание старого железа, продавая его по одной копейке за фунт. Пытался стрелять у прохожих с весьма плачевными результатами, потому что, стыдясь, не был никогда убедителен в своих обращениях. Так промучился я недели две, не оставляя, однако, попыток получить место, обходя всякие суда, даже презренные дубки. Сидел я как-то на набережной в конце гавани, где стояло много этих дубков, и смотрел, как грузят на дубки черепицу, соль, арбузы. Тут подошел ко мне старик-шкипер-украинец и спросил, не хочу ли я поступить на его судно «Святой Николай», который послезавтра, если будет ветер, пойдет в Херсон. Конечно, я с радостью согласился. Жалования на готовой пище дали мне, увы, 6 рублей. Спорить не приходилось. Я сбегал в Бордингаус, притащил свою полупустую корзину с вещами и сунул ее в кубрик под треугольник нар. Кубрик, вернее сырое полутемное гнездо, отсек бака с малой дырой под бушпритом, пропускавший свет сквозь стекло, как в подвал. Весь день я помогал шкиперу и его сыну, молодому хохлу с черной бородкой, грузить черепицу, а вечером был приглашен хозяевами пить чай. Мы отправились в ближайший трактир с органом. Старик купил баранок, сало, забрал мой паспорт и выдал мне один рубль задатка. Теперь я назвал бы это авансом, но остерегусь, чтобы не получить случайно где-нибудь этот рубль, только один рубль. Старик и его сын были одеты тепло, в новые овчинные бушлаты сырой кожи. Высокие сапоги, смушковые шапки, простеганные ватные жилеты и бумазейные рубахи. На другой день снова грузили черепицу. Промерзнув ночью в кубрике, хотя свалил на себя все, какие нашел, обрывки брезента и мешки, я бегал проворно, что ящерица. День был теплый, я даже вспотел. Мы, я и два грузчика, загрузили доверху трюм и уложили остаток черепицы на палубе, так высоко и универсально, что она, черепица. загромождала палубу до края бортов, и негде было ступать, кроме как ходя по черепице. Хозяева жили на корме в каюте с плоской крышей, где было тесно и грязно. Румпель ходил над крышей, где, то есть ходя по крыше и ворочая румпель, по очереди вахтели отец и сын. Середину палубы занимала маленькая кухня с железной печкой. Бочка с пресной водой стояла у каюты. В каюте хранилась провизия, бочонок солонины, крепкие с дырочками галеты, сало и хлеб. Чай пили кирпичный из большого чайника. Я исполнял обязанности матроса и повара. Хорошо еще, что украинцы на завтрак не ели горячего. Они ели много. Я готовил им с утра на весь день, топил дровами. Котел борща с серыми макаронами, с салом, иногда жарил солонину. Лук и картофель были. Затем я на ужин разогревал эту гастрономию. Я зажигал фонари. Зеленый с правого борта, красный с левого. Зажигал мачтовый фонарь. Стряпал, кипятил чай, колол дрова, вахтил на баке и почти не спал. А когда спал, то дрожал от стужи. Хозяева помыкали мной, как собакой. Ругали, издевались над неповоротливостью. Естественно, что шагая по черепице, иногда раздавишь одну-две. Но нет, сын кричал. Босявка, це будут твои ридные. То есть он вычтит 12 копеек за каждую черепицу из жалования. На завтрак, обед и ужин? хозяева стояли у руля поочередно, по четыре часа каждый, мне говорили, какой части, какого румба держаться по компасу, и я минут пятнадцать 30 заменял рулевого. Сын был хуже, ехиднее, жесточе отца. Я почти не спал. Ночью выдавалось несколько часов сна, однако спать на голой доске с черепицей под головой, укрываясь брезентом, дело плохое. Подозреваю, что был простужен несколько дней». Резкая полуштормовая погода, очень холодная, развела такие валы, что святой Николай не раз касался бушпритом волн. Поплескивала и на палубу. Всё же рейс прошел благополучно, и на рассвете шестого дня плавания святой Николай плыл уже в низовьях Днепра, в Днепровских гирлах. Это был мир камышовых островов с лазурно-стального цвета протоками, вскоре залившимися алым светом низкого солнца. Всё стало розовым. Заря, камыши, вода. Нигде я не видел берега, а если видел, то не узнавал его, принимая за острова. В этом дремуче-зеленом, ярко-пылающем зарей мире, зеленое отражение над водой, отражение встречных парусов, золото с вином солнца и торжественная белизна озаренных облаков сверкали, как изображенные полного счастья рукой природы и теми средствами, какие даны ей. По гирлам мы плыли долго и при слабом ветре. и после 12 дня бросили якорь у Херсона, у набережной. Я заявил сыну, что служить такую собачью службу за 6 рублей больше не буду, и потребовал расчет. Хозяева с руганью подсчитали мои ридные черепицы. По их счету получилось, что я раздавил товару на рубль 20 копеек. Один рубль взял задатка, служил 10 дней. Выходит, что не они мне, а я должен им 20 копеек. Забрав свою корзинку, я пошел в рыночную чайную вблизи берега. напился за последний гривенник чаю, отправился к портовому городовому и заявил ему, что хозяин не хочет уплатить деньги. Совет городового, а также слушавших это объяснение бывалых людей, был таков. Надо идти в водяную иммуникацию, коммуникацию. С помощью прохожих я разыскал требуемое учреждение. Там меня выслушали и велели прийти со шкипером, чтобы разобрать это дело. Я возразил, что шкипер, конечно, не пойдет добровольно. Чины развели руками, пожали плечами. Возвратясь к дубку, я начал звать идти со мной и сына, и отца. В ответ, естественно, выслушал одну брань, а городовой, к которому я обратился за помощью, ограничился новым советом подать в суд. Дело кончилось ничем. Я устал, плюнул и засел в чайной, где было тепло. Стоял мороз градусов 4-5, без снега, при ярком солнце. За длинными столами чайный. бабы и мужики аппетитно пожирали накрошенные в большие белые чашки, полоскательные, помидоры с луком, облитые постным маслом, уксусом, посыпанные перцем. Было шумно, тесно, иногда оставались недоеденные куски хлеба, и я подбирал их. Однажды, видя это, сердобольные женщины наспех состряпали мне такой же рататуй из помидоров, отрезали пол и надавали копеек 15 медью. Смысл их восклицаний сводился к скорби о том, что такой молоденький жалостный матросик клацает зубами от стужи и голода. Буфетчик согласился хранить мою корзинку, и под вечер я отправился в ночлежный дом, а утром сел без билета на небольшой колесный пароход «Одесса», шедший в Одессу. Буквально замерзая в полотняной блузе своей с синим воротником, весь путь я простоял, сунув плечи и голову в окно кухни, дыша банным теплом и съестными запахами. Никто не бронил меня за безбилетность. Наоборот, я встретил даже сочувствие. А повар, который, как мне казалось, с раздражением относился к моему торчанию в окне, наподобие поясного портрета, после захода солнца влил в жестяной бак полуведра борща, бросил туда фунта три вареного мяса, дал целую булку, ложку, и я, скромно выражаясь на деликатном наречии южан, покушал. Я все съел, меня от еды ударило в пот. Пароход пришел к молу поздно вечером. Не зная, куда девать корзинку, я упросил стрелочника поставить ее в его будку и переночевал в соломе за конторкой Российского общества транспорта между ящиками и досками. Мне удалось незамеченным сторожами вползти под край брезента, покрывающего товар, так что я защитился от ветра, но почти не спал, все тело ныло и стонало от холода. Утром я был близок к отчаянию. Я отправился, забыв о всяком самолюбии, в контору к Силантьеву, и тот отнесся ко мне очень тепло, при хмуром ворчании, может быть, тоже тронутого моим положением, Хохлова, который сказал «Я умываю руки, возитесь с ним, если вам нравится». Силантьев дал мне свой адрес и, наказав прийти в шесть часов вечера, ничего больше не объяснил и сунул полтинник. Часть 8 Дождавшись вечера, я позвонил у черной двери второго этажа на незапомненные улице, Меня встретила худенькая приветливая женщина лет 35, с помятым маленьким лицом и украинским акцентом. Жена бухгалтера провела меня на кухню, где были приготовлены чугуны с кипятком, таз, мыло, полотенце, белье и поношенный, но приличный костюм темный. Рубашка синяя была с мягким отложным воротником, а к ней модный тогда галстук, шнурок. У плиты стояли шевровые ботинки. Волнуюсь, радуюсь и стыдясь. Я кое-как вымылся, затем оделся, а свои тряпки завернул в газету. Хозяйка позвала меня выпить чаю. Скоро должен был прийти Силантьев. В маленькой столовой за столом, сидя против белого самовара, вкушая сладкий чай, я разомлел, устал от сытости, тепла и внимания. Вскоре пришел Силантьев, с довольным видом посматривая на меня, видимо, тронутый сам событием, которого был он автор. Хотя разговор не клеился, но был теплый. полон моих благодарностей и наставлений мне. Беречь вещи, для чего Силантьев советовал мне идти не в ночлежный дом, где много воров, а просидеть ночь в ночном трактире. Прощаясь, Силантьев доделал последний штрих, снял с вешалки шелковое кашне и надел мне на шею. Я вышел, дул ледяной ветер, и я, хотя был в пальто, однако промерз, пока прибежал в трактир на карантинке. Как же на Силантьева подарила мне 20 копеек? то я заказал чаю, купил папирос и провел бессонную ночь, страшно устав. Тут я был свидетелем игры в карты. Вначале за столом играли четверо каких-то бродяг, скорее портовых рабочих. Затем один ушел. Из оставшихся трех двое играли особенно азартно. Проиграв последний гривенник, Л срывал с себя тельник, ругался в гроб и печенку и бросал вещь на стол. Б поспешно оценивал ее, выигрывал И тем же путем отнимал у А брюки, подштаники, шапку, башмаки и складной нож. После того, достаточно осмотрев тело сложения А, фортуна свидетельствовала Б, А постепенно одевался, радостно урча про гроб и печень, а Б постепенно раздевался, горестно рыча в гробовое рыдание и могильную плиту. Выигранные вещи они прятали под себя, садились на них. За этими наблюдениями кое-как прошла ночь. А на рассвете я отправился искать угловую квартиру. На углу почтовой и карантинной я заметил объявление «Сдается койка» и зашел в третий во дворе этаж. К моему удовольствию я встретил там своего будущего сожителя, Кочегара Иванова. Недавно покинув бурдингаус он работал теперь в литографии, получал 20 рублей помесячно. Квартира состояла из двухкомнат и кухни, наша комната была проходной. У стен стояли, одна напротив другой, две койки, вторая пустовала, а стоила она 2 рубля в месяц. У хозяйки прачки, разбитной тридцатилетней хохлушки с рябинками вокруг носа, был одиннадцатилетний сын. К хозяйке под воскресенье и другие праздники приходил ночевать на две ночи ее любовник, электротехник городского театра. Мы сговорились, и я отправился к Силантьеву. Он познакомил меня с заведующим складами, плотным, хорошо одетым человеком в каракулевой шапке. Мисенко. Тот сказал: "Хочешь работать маркировщиком? Тогда приходи с полдня после обеда". Так я начал работать в складах, получая рубль 10 копеек в день. А если работы не было на полдня или меньше, то 60 копеек. Надо упомянуть, что, забрав у стрелочника свою корзинку, я обнаружил пропажу моей драгоценности китайской чашки. Правда, корзина была без замка, лишь завязана. Но отрицать вину мог только такой прохост, как этот стрелочник. Я долго стыдил его, а он утверждал, что ничего не знает о чашке. Работать приходилось, к сожалению, не каждый день. Зимой пароходы часто задерживались или приходили с таким грузом, при каком маркировщику делать было нечего. Например, каринка Мешки с коринкой приходили без марки. Марка есть условное обозначение литерами груза по принадлежности его тому или иному получателю. Каждая марка груза – мешки, ящики, тюки – Складывалось в Пагаус отдельно, чтобы не спутались товары. Я стоял у входа в Пагаус и смотрел марки на ноши, тащимые грузчиками. Груз лежал у них на спине. В зависимости от марки я кричал рабочим «прямо к стене», «к стене налево», «в угол направо», «посередине» и так далее. Эта работа требовала полного внимания, потому что носильщики вбегали с ношей через 3-5 секунд, и марки иногда были похожи. Здесь я также подвергался насмешкам босяков, вначале за свой вид интеллигента, затем потому, что препятствовал мелким кражам из дыр мешков или разбитых ящиков. Меня дразнили Попович, поповская шляпа, фараон, фискал, хотя я никому не доносил о проделках грузчиков, а наоборот, видя, что таскают все, и грузчики, и бондари, и таможенные, сам начал носить домой апельсины, фисташки, лимоны, миндаль, каринку. Однажды унес даже кусок краски, индиго, фунта 2. Артель бондарей, на обязанности которых лежала починка разбившихся ящиков, зашивка дыр в мешках и тому подобное, часто не упускала случая сунуть за нагрудник своих белых передников горсть миндаля или точенных из черного дерева чёток или пригоршню кофе. Таможенные или смотрели сквозь пальцы, или шептали. Ребята, осторожнее. Выбрав момент, они сами брали что-нибудь для хозяйства. Вероятно, поэтому я и не помню случая, чтобы таможенный уворот при выходе грузчиков на обед или после конца задержал хоть одного похитителя с явно оттопыренными карманами или полами их польт, как иначе назвать верхнее тряпье босиков. Грузчик, улеченный в краже, изгонялся Мясенко и его больше на работу не брали, по крайней мере, пока не забывалось это деяние. Я любил пряный запах Пакгауза. Ощущение вокруг себя изобилия товаров, особенно лимонов и апельсинов. Все пахло. Ваниль, финики, кофе, чай. В соединении с морозным запахом морской воды, угля и нефти, неописуемо хорошо было дышать здесь, особенно если грело солнце. Я иногда ходил обедать домой, тратя из полуторачасового отдыха почти час на ходьбу и еду. Хлеб, сало или колбаса с вареной картошкой. Ну, апельсины случалось. а большую частью проводил это время в бурдингаузе или в здании таможни. Чай я тогда пил мало и крайне редко водку. К вечеру, совсем закоченев, зима стояла холодная, я становился в ряд с грузчиками, а мисенко проходя наш строй, вручал из мешка рубль и гривенник. Ранней весной мне удалось совершить рейс в Александрию на пароходе РОП и Т матросам. Но по недостатку времени я должен отложить эту, в своем роде интересную историю, до печатания всей книги. Скажу лишь, что уволили меня за сопротивление учебной шлюпочной гребли. Этому бессмысленному занятию предал нас капитан Цесаревича, пленившийся артистической работой веслами английских моряков. Дело произошло в Смирне, на обратном из Александрии пути. В наказание, а я публично высмеивал потуги капитана и однажды бросил даже весла, меня сняли с работы. И я окончил путь пассажирам, ничего не делая. На мне осталась хорошая одежда, полный комплект тельников, голландок, две фланельки, двое брюк, белые и черные. Некоторое время я жил продажей этих вещей. Потом работал на погрузке угля. Часто, не имея пристанища, ночевал в порту. Все было уже продано мной. Даже моя корзинка, даже краски, которыми хотел я рисовать на берегах Ганга цветы джунглей. Я сохранил лишь на своем теле голландку с синим воротником, тельник, черные брюки и фуражку с лентой, имевшей надпись золотыми буквами «Цесаревич». В начале июля меня потянуло домой. Я получил разрешение капитана одного угольного парохода ехать на нем за работу до Ростова-на-Дону. Из Ростова я, также за работу, проехал до Калача-на-Дону. Из Калача проехал 60 верст по железной дороге в Царицын. А из Царицына плыл в Казань то зайцем, то с разрешением. В общем, пересаживался раза три. В Казани молодой капитан вятского парохода булычёв взял меня проехать бесплатно до вятки и, кроме того, угостил меня в своей каюте прекрасным ужином. По его распоряжению я в дальнейшем ел с матросами. Из-за перекатов пароход остановился там же, как когда я отправлялся в Одессу. 200 верст от вятки. Эти 200 верст я шел неделю пешком по жидкой грязи, лил беспрерывный дождь, подсекаемый студеным ветром. Утром на восьмой день этого шествия... засияло солнце и стало почти жарко. Вдали уже виднелся голубой купол собора. Я выстирал свою голландку в ручье, почистил башмаки, обсох, умылся, вычистил брюки и к первому часу дня шел уже по деревянным тротуарам города, обращая на себя внимание прохожих. «Где же твой багаж?» спросил отец после первого радостного напряжения и любопытства встречи. Как я уже солгал ему, что проехал 200 верст на почтовых лошадях, то, естественно, прилгнул еще. Мой багаж остался на почтовой станции. Знаешь, понимаешь, не было извозчика. Отец, жалко улыбаясь, недоверчиво промолчал. А через день, когда выяснилось, что никакого багажа нет, спросил, и от него пахло водкой. «Зачем ты врешь? Ты шел пешком? Где твои вещи?» Ты и залгался. «Очень многое мог бы я возразить ему, если бы умел». И ложное самолюбие, эту болезнь маленького города, и нежелание мириться с действительностью, и, наконец, желание пощадить хотя бы в первый день отцовское чувство. Вскоре, однако, отец, что-то подумав, повеселел и начал водить меня в гости, показывать сына моряка. Тогда я еще не считал конченой свою морскую жизнь, и потому сам ободрился и с увлечением рассказывал о шторме под порт Аидом и тому подобное». тщательно обходя все унизительное, что пришлось вынести за этот год самостоятельной жизни.